Глава 23. Гром. Мощь древних воинов. После того, как мы отбили атаку на индейцев, не люди больше не нападали, а просто накапливали силы и продолжали обстреливать наши позиции. Они накапливали богомолов и пауков, решив нас прихлопнуть одним ударом. Если раньше нас разом атаковали до полусотни тварей, что сейчас их уже скопилось несколько тысяч. Никто не предполагал, что мы сможем удержать первую линию обороны. Хотя никто не строил иллюзий, что сможем удержать и вторую. Но тут мы будем драться в узких проходах под прикрытием черноты и тяжелой техники. Автоматические турели-вуансы оставили на месте. люди обязательно их снесут». А чтобы они не добрались до пацана, мы залили ему бункер, соорудив сверху настоящий саркофаг из металла и бетона. Натаскали подростку целую груду регенеративных патронов воздуха, еды и воды. Этого ему хватит на несколько месяцев, а за это время либо все захватят пришельцы, либо нам удастся что-то придумать. Мы опять рыли окопы». Перепачканная грязью юзу взяла мою руку. «Гром, у тебя очень сильное имя. Я хочу в другом мире родить тебе ребенка. В этом мы уже не успеем». Я просто в ответ сжал руку. Что-то говорить про победу и про то, что отчаиваться не надо, смысла не было. Все и так знали, что если ход войны и будет переломлен, то это случится дальше, на следующей линии обороны. Через несколько сотен километров, где новые люди готовили еще один укрепрайон, и от того, как мы долго тут продержимся, зависит победа там. Зу сделала упрямое лицо и взялась за лопату. И я тоже. Я хотел быть с ней рядом, всегда, и в этом, и в том мире. Закончить подготовку обороны не удается никогда. Вопрос только в том, сколько успеваешь сделать. Мы успели много. Лопатами мы только дорабатывали траншеи, вырытые землеройной техникой. Помня про дикую подвижность богомолов, мы переложили проходы бетонными плитами и нарыли целую сеть узких лазов. Мы с ЗУ оборудовали себе огневые точки рядом и помогали остальным, поглядывая в сторону продолжающих открываться порталов. Нео не угадали с центром нашествия на несколько сотен километров, предполагая, что основная масса проходов будет открыта немного в стороне. Но так вышло даже лучше. Стикс решил для перехода пришельцам отдать место перед нашими позициями и, не имея возможности через черноту протаскивать технику, насекомоподобные были вынуждены перебираться на несколько сотен километров в сторону, где новые люди нарыли котлованов, ядерными бомбами. Несколько раз прилетали летающие машины «Нео», выжигая целые поля бомбами и огнем авиационных орудий, но их почти сразу сбивали. люди имели примерно равный уровень развития и ничем не уступали новому человечеству. Неожиданно в наушниках на общем канале заорал замурованный в бункере Вуанса. «Убийца неверных! Это сам убийца неверных!» он пришел к нам на помощь он там это древний танк первая модель ударных танков древние прислали его к нам на помощь подросток восторженно орал а мы бросились к прицелам на том краю долины происходило странное я выкрутил увеличение до упора было очень далеко но погода стояла прекрасная И нашей возвышенности, расположенной около торгового центра, все было прекрасно видно. Огромная машина шла по тому краю нашествия и полила в ней людей из десятков орудий, расположенных по всему корпусу. Пришельцы яростно отвечали, но почти и без толку. Прикрытый светящимися многогранниками, Исполин плевать хотел на стрельбу перемещающихся вокруг корпуса врагов и сосредотачивал огонь на переходах, закрывая их пачками. Затем махина двинулась в самую гущу порталов, выпуская сотни ракет. Танк был громадный и убивал людей сотнями и десятками, закрывая порталы. Но пришельцев было столько, что его появление уже ничего не решало. Пришельцы, налетев словно саранча, открывали и открывали проходы и вываливались в этот мир тысячами. Это как с деревенскими мухами. облепившими свинарник и курятник и засидевшими весь потолок летней кухни, пытаться бороться газетой. Мы завороженно смотрели, как раненая машина вела бой. Танк вступил в противостояние, будучи уже сильно поврежден. Бог весть, какие силы ему пришлось победить в прошлом и с какими врагами он дрался, но по всему корпусу у него зияли дыры, почти половина лап оказалась потеряна, а корпус в нескольких местах нес громадные рваные прорехи, наспех закрытые латками. Но боевая машина была настроена решительно и, раскрыв светящиеся многоугольники защит, бросилась в самую гуще событий. Немного побродив по позициям пришельцев, танк поджал лапы и лег на пузо, убрав светящиеся многоугольники с боков и ярко засветив ими сверху. На оставшиеся без защиты борта с восторгом набросились ней люди пытаясь покончить с громадиной, наносившей колоссальный ущерб. В наушниках раздался восторженный вопль вуанцы. «Он жертвует собой! Это оружие древних! Он навел огонь на себя!» Подросток смотрел на мир глазами автоматических турелей Нео и видел происходящее немного раньше нас. Но через несколько секунд увидели и мы. Из глубины безоблачного неба на долину падали десятки тысяч светящихся метеоров. Многие распадались на части и, словно вода, вылитая с многоэтажки, расплескивались кляксами. Тысячи метеоров ударили в поверхность равнины, огненной лавой похоронив танк и нелюдей со всеми порталами. Совсем немного переходов осталось по краям, но их было ничтожное количество по сравнению с утопленными в жидком металле зу завороженно смотрела на расплескивающиеся огнем росчерки я схватил подругу и столкнул ее на дно окопа ревущая волна огня прошла над нашим укрытием броня внешников зашипела сработавшей защитой дыхания и запустила регенеративные патроны я не чувствовал жара но травинки торчащие из разрытых комков земли, свернулись, а на землю начали капать раскаленные капли металла от наступившего конца света. Я и моя Скво осторожно высунули носы из окопа. Повсюду из укрытий начали показываться головы бойцов, а мы с Зу стояли и держались за руки, наблюдая, как на равнину продолжали падать метеоры, расплескивая огненную жижу. Где-то там под слоем раскаленного ада похоронил себя раненый танк, убив сразу всех нелюдей. Общий канал вопил восторженными криками, а потом затих настороженным шепотом. «Это золото?» «Это, вашу мать, жидкое золото!» Бубнили парни, сгребая и рассматривая остывшие дробинки, падавшие с неба. «Я тоже глянул на металл». на броне брусвере и стволе моего ружья были блестящие капли смотрите смотрите это он он жив орал общий канал из раскаленного моря распрямляя лапы вставала древняя машина вспыхнул многоугольник защиты затем еще еще один пока машина не оказалась отгорожена от огня из расплавленного ада Блестя на солнце, вставал израненный, но непобежденный золотой танк. Я постучал Зу по шлему, и она переключилась на наш канал, который мы настроили только для себя. Зу, у нас будет время родить ребенка еще в этом мире. Подруга бросилась ко мне в объятья. Мы так и стояли, не обращая внимания ни на что в этом мире, слушая в наушниках дыхание друг друга. Танк стоял еще несколько часов, замерев среди огня, а когда золотой шквал начал понемногу стихать, машина, стартовав с места, словно испуганная собака, ускакала в сторону нашей внешки. Сказать, что Нео были удивлены, это ничего не сказать. Мало того, что танк был представителем первой модели и прародителем всех ударных танков, так еще и снятым с вооружения несколько тысячелетий назад. Таким громадинам просто не находилось достойных целей. Мало того, что он был почти в полтора раза крупнее современных ударных танков, которые мы видели по дороге сюда. Он еще был приписан к какому-то легендарному линкору. Я точно не знал эту историю, но вроде как этот корабль неожиданно для всех появился на краю галактики в маточной системе жуков и всех убил. Собственно говоря... С этого и начался перелом во второй войне с нелюдями. Это была самая страшная и самая кровавая война. После этого новые люди уже никогда не отступали, и сейчас уже вели не знаю какую по счету войну, отжимая у насекомых уже третью галактику. И вот опять тот же самый корабль. Вернее, его бортовой ударный танк появился тут, и жутким оружием древних прихлопнул сразу всех нелюдей, а затем сбежал в неизвестном направлении, поблескивая позолоченными боками. Новые люди ничего не знали ни о появлении танка, ни о древнем страшном оружии, заливающем расплавленным металлом сотни километров. Если бы сейчас появилась голая демонесса с огненными крыльями и зазубренным кривым мечом и собственно ручной вырвала кишки и выела глаза не людям, то новые люди удивились бы меньше. Золотой ливень из раскаленного металла лил еще несколько дней. Потом еще две недели повсюду среди жидкого золота открывались и схлопывались через долю мгновения порталы. Только по яркой вспышке было понятно, что там происходит. Жар был такой, что не выдерживали никакое оборудование и никакая защита. И мы, бросив свои позиции, переместились на несколько километров назад, расположившись в торговом центре и уютно, приспособив под свое жилье промышленный холодильник агрегат пыхтел гудел яростно вращал вентиляторами стараясь удержать заданную температуру и упорно не ломался наш героический овраг с грязью и колеями залило жидкое золото металл подступал постепенно нависая большой каплей покрываясь коркой а потом находил себе путь ощутив неровность почвы и быстрой тяжелой густой струей проливался на несколько десятков метров, чтобы вновь остановиться и набухать увесистой кляксой. Металл стал поступать уже под самые наши позиции. Хотя окопы были на возвышении, и жидкое золото растекалось вдоль, уходя по сторонам, жар был нестерпимым. Казалось, все население новых людей прибежало посмотреть на место, где грозная боевая машина древних одним ударом Закрыла сотни тысяч порталов не людей и убила миллионы врагов. Нео организовали настоящее паломничество. А наши нагрудные переводчики, которые висели у каждого на шее, вполголоса переводили шепот новых людей. Они представления не имели, что за жуткое оружие применил танк из глубокой древности и поражались мощи, которой обладали их предки. когда строили звездные корабли в сотни километров длиной и такие исполинские машины. Новые люди приходили большими семьями и привозили целые стада карапузов, которые, открыв рот, смотрели на дождь из золота и залитую металлом равнину, а потом с диким восторгом бродили по нашему холодильнику, поедая мороженое и рыбные консервы килограммами. Основную часть уцелевших в том бою индейцев представляли женщины, и почти все они были не связаны брачными узами. А после того, как огремела война, дамы оказались добры, даже щедрые и совсем не заморачивались. Спиртное лилось реками, и холодильник гудел весельем круглые сутки. Мы с ЗУ часто, заменив регенеративные патроны для дыхания, выходили на крышу торгового центра смотреть на затухающий золотой дождь. Где-то там, вдалеке, Бродили танки Нео, добивая остатки разбежавшихся сине людей. Война была закончена, и мы строили планы, куда отправимся дальше по странным дорогам Стикса, обязательно вместе.